Глава третья. Июль 2002 год. Восточная граница. сбор информации о похищении. Эпизоды. Принцесса правящего рода Моника Вульф почти месяц активно патрулирует границу со своим отрядом. Девушка здорово изменилась после похищения ее друга Егора Соколова. Даже кузен Юрген Траген заметил это. «Моника, ты стала какой-то одержимой?» «То уничтожала Артар всех без разбору, то взялась сама участвовать в допросах пленных кочевников. Кидаешься из крайности в крайность. Я тоже переживаю за Егора, ведь мы с ним друзья». Успокаивающе заговорил Юрген. «Ох, Юрген, не начинай. Мне достаточно отца и матери. То и дело пытаются провести со мной психологическую беседу» прервала Моника своего кузена. Маркис и принцесса в данную минуту находились в небольшом доме вдвоем. Отряд быстрого реагирования встал на отдых в одном из брошенных селений на левом берегу Урала. Эта территория формально была под контролем кочевников. Однако отряд Моники за последние дни здорово проредил количество малых отрядов кочевников, В некотором смысле такие активные действия отряда повлияли на то, что кочевники отошли от границы. Как минимум те, кто мог рискнуть пойти в набег на поселение людей. Принцесса здорово психанула, когда узнала, что Егора похитили. Она начала планомерно уничтожать всех кочевников, которые попадались ей на пути. Через артефакт мобила в первые дни июля с ней связался отец. Попытался ее вразумить, чтобы она перестала так рисковать людьми и собой. Он твердил, что гнев не лучший советчик в принятии решений и прочие бла-бла-бла. Благо в степи нет энергии разлома, и связь здесь словит вполне нормально. Потом с ней связалась мать. Начала разговор с того, что скоро Монике исполняется 18 лет, и пора прекращать пылкие романы с молодыми людьми. Следует задуматься о выгодной партии замужества. Такая тема разговора здорово бесила принцессу. «Ладно, отец, тут хоть просто пытается мне внушить, чтобы я была более расчетливой. А мать совсем заводит разговоры не в ту сторону». «Какие романы с молодыми людьми! Я и была-то увлечена до Егора два раза. Вот только Егор – это не увлечение. Я люблю его, Юрген. Как они все не могут понять, что он для меня не просто интрижка?» – возмущенно произнесла Моника. Юрген знал, что в высших аристократических родах родители порой заключают браки своих детей – Исключительно на условиях усиления рода. Потому он, как никто, понимал свою двоюродную сестру. С ним самим неоднократно начали заводить такие разговоры. «О, Соколовок сейчас княжеский титул, что позволяет тебя выдать замуж без нарушения каких-либо законов и традиций. Чего ты злишься? О твоем замужестве решение будет принимать император». Как минимум его одобрение или возражение играют решающую роль. А твой отец прав. Такими резкими действиями наш отряд может спровоцировать большую войну, а империи сейчас это не нужно. Для начала надо разобраться с Византией. И здесь же идут пограничные конфликты, которые никак не сравнить с большим походом орды кочевников. По данным разведки, угла Кхан может выставить почти миллион всадников, ничуть не меньше выставит Шарадхан. Такой поход кочевников на империю может стоить нам потери территории. Империя пока не готова воевать на два фронта. Вспомни историю нашей страны. Когда-то мы уже потеряли значительную часть территории. Юрген говорил спокойно, без нажима на свою кузину. «Да понимаю я все прекрасно. Не считай меня мышной дурочкой. Мне просто хочется быстрее узнать, где держит Егора. А что касается замужества, то они все обломятся. Не пойду по воле родителей, за кого попало, даже если меня изгонят из рода», — решительно заявила Моника. Юрген засмеялся, но без злобы. Его смех скорее поддерживал принцессу. «Да кто тебя выгонит из рода? Боевого мага высокого уровня? У тебя сейчас какой уровень? Давно замеряла?» «Последний раз в Академии. Артефакт по замеру силы дара достаточно редкий. Здесь на границе такого точно не держат», — ответила Моника. «Здесь я с тобой соглашусь». Ты же знаешь нашего друга по Академии, Робера Люмара. Его род самый лучший в артефакторике. Так вот, Робер говорил, что пока не нашлось того, кто бы повторил такой древний артефакт. Вроде там какое-то исполнение по двойному заходу. В общем, как-то хитро зачаровано. Как минимум, их род Люмар до сих пор проводит опыты. Чтобы повторить артефакт, по замеру силы одаренных, дал пояснение Юрген. «В академии у меня был третий уровень. Сейчас, возможно, увеличился», — подумав, ответила Моника. «У меня тоже третий. Я перед практикой проходил замеры. Но здесь, под твоим началом, я так часто применяю заклинания четвертого уровня, что не удивлюсь, если мой дар поднимется до четвертой планки». Поделился Юрген. «Я тоже заметил, что мне сейчас заклинания четвертого уровня даются легче, почти не пользуясь кристаллами запаса. Егор меня предупреждал, что дар можно нечаянно выжечь, чтобы всегда носила на запястье кристалл с дополнительным объемом. Кстати, этот артефакт объема ваш Робер разготовил. Он и вправду талантливым артефактором станет». Задумчиво произнесла принцесса. «Насчет Егора. Ты, сестренка, не переживай. Он такой изворотливый, что выкрутится из любого положения. К тому же Егор – лекарь. А как мы все знаем, кочевники лекарей не убивают. Рано или поздно узнаем, где он находится», – уверенно заявил Юрген. Беседы с Юргеном часто успокаивали принцессу. В такие моменты она уже не поддавалась гневу, а старалась размышлять вдумчиво. Не только у имперской принцессы пылало сердце от чувств к Егору Соколову. У девушки из расцы Дроу чувства к молодому Соколову пылали, как лесной пожар. Только сейчас, когда Егора похитили, Бриссол поняла, что она безвозвратно влюбилась в того, кому должна служить по долгу жизни. Почти каждую ночь объект обожания снился ей. Но Брисс имела другие возможности, нежели Моника Вульф. Девушка знала, что Лин Рал на хорошем счету в клане Лос, имеет богатый опыт полевого стража, потому она сразу посоветовалась с ним. «Лин, но в нашем клане наверняка есть агенты на территории кочевников, так?» «Есть такое дело, иначе клан Лос...» не считался бы одним из сильнейших среди синоби. К чему такой вопрос, что задумала?» Заинтересовался Лин. «Я разговаривала с дедом Егора. Ему нужна информация о Егоре, где держат, куда увезли и так далее. Когда он будет понимать, где Егор, он сможет сам заняться его освобождением. Вроде у него есть план, который имеет все шансы на успех», объяснила Брис. Не хочешь поговорить об этом с дедом? Наш глава выслушает тебя внимательно. Уже говорила. Он сказал, чтобы я не порол горячку. Так сказал. Спешка нужна только при ловле блох. Хотя не пойму, причем здесь блохи. Я успокою тебя. Задача перед агентами уже поставлена. Имей терпение. Надо дождаться результатов. Ответил Лин. Лин не стал говорить о том, что глава клана Лос, Алтенбар, крайне заинтересован в том, чтобы породниться с Егором Соколовым, ведь у юноши обнаружился редкий дар силы духа. Как опытный оперативный страж, Лин догадался о том, что Алтенбар ничуть не откажется породниться с Соколовыми. Брыс в свою очередь, понимала, что в их службе и образе жизни Терпение и умение ждать приносят порой неплохие результаты. Так и случилось. От агента в крепости Атырау пришла информация. Появились кое-какие слухи о похищенных казаках и лекаре возле станицы Кушум. Так как дед Егора просил незамедлительно сообщать любую информацию о Егоре, Бриз сразу связалась со старшим Соколовым, Благо, мобила Егора теперь была у нее. Николай Петрович не забрал артефакт связи, а там имелся контакт Соколовых. «Здравствуйте, Николай Петрович, это Марк Логинов, слуга Егора», произнесла Бриз, как только связь соединилась. «Марк Логинов? А, понял, что за Марк. Я внимательно слушаю», прозвучал чуть встревоженный голос старшего Соколова. В крепости Атырау один торговец хвалился, что его родич продал казаков на серебряные рудники, казаки, те которых отважно захватили у станиц Кушум. «Правда, он не упоминал о каком-либо лекарем, но вполне возможно, что Егор тоже там», — сообщила Брис. «Вполне возможно. Я такого не исключаю», — произнес старший Соколов. «Мне обещали информацию, будут проверять. Постараются выяснить, на какие рудники тех казаков продали», — добавила Брис. «Ну, хоть что-то. Я умею быть благородным, так и передаю вашим», — высказался Николай Петрович и отключил связь. Бриз вздохнула и убрала мобилу в поясную сумку. «Терпение и еще раз терпение». У клана Лос большие возможности, так что надежда есть. Брессол под личиной Марка Логинова продолжала оставаться в Уральске. В конце концов, Егор дал ей задание прокачивать дар. Как никогда она сейчас занималась этим, как бы выполняя волю своего господина. Август 2002 год. Окрестности Каражара. Пленный лекарь. Наступил август, и я с сожалением подумал, что мог бы сейчас уже находиться на каникулах. Моя практика должна была продлиться до конца июля. Не то чтобы я упал духом, просто немного сожалел, что не успел начать нормальные исследования по зелью, которое должно пробуждать дар у неодаренных. Я успел, конечно, поставить задачу перед нашими операторами-беспилотников, Надеюсь, они будут в точности принимать микстуру по той инструкции, что я оставил. А я сейчас здесь, за тысячи километров от границы. На сей поры меня пока не зажимали. Со своей стороны я старался не провоцировать артар. Лечил всех подряд, кого приводили. Казначеем в этом вопросе гораф. Берет плату не только серебром, но и натуральным обменом. Что он потом делает с теми вещами, я не знаю. По понятной причине он со мной такими секретами не делится. Да не интересно мне, если честно признаться. Сотник Абузар из Каражара пока не возвращался. Так меня и охраняет десяток горафа. По моему списку пока ничего не привезли. Потому я конечности не отращиваю у кочевников, которые... Потеряли руки или ноги по разным причинам. Сразу после приезда меня поселили в бараках, где живут рабы из разных народов. Поговорить не с кем. Я с тюркскими языками и наречиями не в зуб ногой. «Разговорно-ироничное совершенно не понимать, ничего не знать, не смыслить в чем-нибудь, абсолютно не разбираться в чем-нибудь» понимаю только тогда когда говорят наычем но сам-то я признаться не могу что понимаю язык орков интрига сразу пропадет а мне этого пока не надо в бараке где я жил первые дни никого из имперцев не было Зато увидел настоящих китайцев целая бригада они выращивают овощи где-то на заливных лугах из-за близости озер и болот Здесь высокая влажность. Я категорично отказался носить малахай. Пусть эти бусурмани сами в такую жару меховые шапки носят. А меня увольте. Гораф попробовал на меня давить. Даже в один день еды не давали, только воду. — Гораф, ты такой смешной. Зачем нам ругаться из-за какой-то шапки? Я вот возьму и откажусь лечить ваших артар. Заодно посмотрю. Что тебе скажет Табузар, когда узнает об этом? И еще. Мне нужно, чтобы твои люди водили меня каждый вечер к реке, чтобы смыть пот и грязь. Не собираюсь ходить и вонять от грязного тела. Выставил я еще одно условие Гарафу. В общем, Артарин продержал меня сутки без еды, потом, видимо, подумал и плюнул. В том числе, велев своим людям водить меня, на местную речку Сыркарама, где я мог не только смыть пот и грязь, но и постирать вещи. Безусловно, я слегка преувеличил, когда говорил Гарафу про нежелание ходить грязным. Есть у меня в арсенале парочка заклинаний, чтобы очистить тело. Такому в академии еще на первом курсе учат. Я, например, зубы так и чищу, применяя малое заклинание чистоты тела. Просто мне нравится купаться в реке вечером. Приятно охлаждает тело, когда солнце уже зашло за горизонт. Прошло десять дней, Абузар до сих пор не появлялся, но мне прислали индивидуального охранника, ну или конвоира, подозревая, что послал не Абузар, а визирь городка Фатбук. Судя по имени, он из орков, может, не из элитных Урукхай, но чистокровные наверняка. Прожив здесь некоторое время, я уже разобрался, что визири – это ставленники Большого Хана, что-то вроде комендантов в крепостях у нас, в Империи. Сами орки имеют несколько племен, а урок-хай – это вроде высшей аристократии, опять же, если сравнивать с Империей. Но вернусь к индивидуальному для меня конвоиру его имя снор странное такое имечко. размеры этого гиганта впечатляющие ничуть не меньше чем чистокровные орки а вот физия физия устаревшая просторечие шутливая тоже что физиономия больше смахивает на человеческую из чего я сделал вывод что снор полукровка судя по тому как снор «Разговаривал с Гарафом, статус моего конвоира выше, хотя оба являются полукровками. Возраст Снора примерно 30 лет, что является фактором молодости, если сравнивать с орками. Насколько я понял, полукровки живут не меньше, чем орки по продолжительности жизни. «Гараф, лекарь я, забираю с собой, будет жить при дворе Орбалхана». Вместе с другими рабами на подворье замка. Хватит вам свою мошну набивать за счет хана. Да не трясись так. Орбал хана ничего не скажу про ваши делишки с Абузаром. Говорил Снор строго, что называется по-хозяйски. Именно из-за этого я и сделал вывод, что его статус достаточно высок. Благодарю тебя, уважаемый Снор. Мне тоже в замок ехать, я же переводчиком при лекаре поставлен, спросил гораф, показывая подчинение и склонившись перед снором. На каком языке говорит лекарь? Строго спросил снор, смерив меня совсем недружелюбным взглядом. Он имперец, но имперском и говорит, ответил гораф. Будешь нужен вызов у тебя во дворец. Вы с Абузаром пока оставлены для усиления охраны за лекарем. Будете жить за крепостной стеной. Там есть казармы, так что тоже собирайтесь. Да побыстрей. Пробасил Снор. Этого стоило ожидать. Теперь я переезжаю в замок. Посмотрим, в какой роскоши живут орки. Как-никак Орбалхан внук у и не последний властелин в северной части Дикой Степи. Как я смог убедиться позже, Каражар вовсе не город, а скорее поселок, по имперским меркам, ну или замковый комплекс. Принадлежит замок, как мне удалось выяснить, у Гарафа, внуку властителя северной части, точнее Орбалхану. Конвоировал с Нор меня пешком. Любитель он, что ли, прогуляться... Рук не связывали, а вот на шею он мне накинул петлю. Боится, наверное, что я сбежать попробую. А может, у него прикол? Прикол, организм шутка, веселая или своеобразная выходка. Такой, вести раба на веревке, чтобы не забывал свое место. Однако глазеть по сторонам мне никто не мешал. Шли мы по тракту по обоим сторонам от тракта поля, ну или луга, пасут стада живой говядины и оттары овец. Судя по тому, как много орки и все их отродье жрут мясо, меня не удивляет, что столько в округе животных. Причем нормальных, а не тех, что приходят из разлома. Практически все трудящиеся с ошейниками. Сначала я не разглядел надсмотрщиков, Но когда подошли ближе, увидел и этих предателей рода человеческого. Почему предателей? Да потому что у многих из них такие же ошейники, как у рабов. Зато в руках палки или кнуты. Мы служиваются перед своими хозяевами. Я не осуждаю надсмотрщиков. Мало ли какая причина заставила их пойти на такой шаг. Мы прошли километра три. Слева я смог рассмотреть еще один аул, хотя нет, скорее поселок. Строят бараки не меньше двадцати строений. Наверняка это жилище для рабов, но есть и юрты. Я рассмотрел пять штук, а вот там наверняка живут артары. Присматривать-то за рабами надо, да и за надсмотрщиками тоже. Я уже было подумал, что мы так и будем весь день топать до Каражара, Но ошибся. У тракта стоял раб и держал в поводу двух лошадей степной породы. Мы подошли ближе. Я смог рассмотреть раба. Не раб он вовсе, а надсмотрщик. В его руках кнут. Приблизившись к лошадкам, Снор похлопал одну из них по шее. Что-то ей прошептал. «Ага, видимо, это гужевой транспорт. А вторая что, для меня?» «Хорошо помыл мою кобылку», — спросил Снор у надсмотрщика. Наружу моего конвоира сохранялось недовольное выражение. «Вот чего он такой недовольный? Бабы у него нет, что ли? Ходит постоянно злой. Добрее надо быть к людям. Глядишь, они тебя любить начнут». «А все сделал, господин Снор, не сомневайтесь», — залебезил перед моим конвоином татарин. «Да, надсмотрщиком оказался татарин, но он прекрасно говорил на урочьем языке. Снорф забрался на лошадь. Мне сразу стало жалко лошадку. Как она такого бугая?» «Бугай. Разговорное выражение в переносном смысле. Большой, громоздкий человек». «Выдерживает. Но ничего. Кобыла даже не присела от веса своего седока». «Мурат, сегодня разрешаю тебе взять на ночь рабыню», – благосклонно разрешил Снор. «Вот вам пример из жизни местного общества. вымол кобылу господину, получай бабу на ночь». Я подошел ко второй лошадке, прикидывая, как я на нее сяду, седла-то нет. Но, увы, мне досталось не кобыла, а разочарование». «Куда лезешь, грязный раб? Пойдешь пешком, не отвалится твои копыта!» Громоподобным голосом прикрикнул на меня Снор. «Я не сдержался, с чего я вдруг грязным стал? Не так давно в речке купался. Но язык мой реагирует быстрее». «С чего ты взял, образина, что я грязный, тем более раб?» Возмутился я. Я не успел закончить фразу, как по моей спине прошелся кнут. Даже через одежду было больно. Я удивленно посмотрел на Мурата. Именно этот пес и врезал мне кнутом по спине. Однако надо понимать, что Мурат и Снор вполне разговаривают на нашем языке, который называется здесь имперским. Как минимум понимают. Врезали мне явно за то, что я обозвал Снора образиной. Дотянуться до Мурата я не могу, длина веревки не позволяет, который я привязан к руке Снора. «Еще раз ударишь, собака сутулая, я тебе руки и ноги местами поменяю», разозлился я на надсмотрщика. Мурат вновь замахнулся, но не ударил. Снор громко расхохотался. Ха-ха-ха! Собака сутулая! Ха-ха-ха! ржал, как конь снор, показывая толстым пальцем на Мурата. Видимо, его развеселило то, что я обозвал надсмотрщика сутулой собакой. Мурат показал мне кулак, а на его лице появилось очень злобное выражение. Ну вот, не успел я здесь появиться а уже себе врага нажил. Продолжая смеяться, Снор тронул лошадь своими пятками. Мы тронулись в путь. Вторая лошадка шла рядом. А ведь мог бы меня посадить на лошадь, чтобы ему ни дна, ни покрышки. Наверняка таким образом дает мне понять, что у меня здесь статус раба. На мое счастье, Снор не ездил быстро. Его кобыла двигалась шагом, так что я успевал перебирать ногами, при этом не особо напрягался. Часов я не наблюдал, но, как мне показалось, мы прошли километров семь 8 когда приблизились к перекрестку. Справа я рассмотрел примерно в пяти километрах озеро. Я решил проявить любопытство и спросить об этом своего конвоира. «Снор, что там за озеро справа?» Задал я вопрос на своем языке. Не помешает проверить, понимает меня Снор или нет, и насколько хорошо. «Раб, называй меня господин Снор!» Еще больше нахмурился здоровяк. Сидя на лошади, он казался еще больше. Тем более в глаза бросалась несуразность того, что этот верзил сидел на степной коняшке, которая мне показалась какой-то пони. «Не надо так нервничать, сердце береги. Это я тебе, как лекарь, говорю. К тому же ты мне не господин. Так что не надрывайся так, а то грыжа вырастет». Парировал я своим ответом с нора. «Чего? Какая такая грыжа? А сердце у меня крепкое. Запомни это, раб». Еще струже произнес Снор. «Сердце от нервов заболеть может, уж я-то точно знаю», — усмехнулся я. «Когда раб язык распускает, ему этот язык отрезают, а лечить сможешь и без языка». Снор сплюнул прямо в пыль, тронул лошадь, и мне пришлось топать за ним. «Если отрежешь мне язык, я тебя прокляну. Ты заболеешь и умрешь». «Будешь ссаться в своей постели, а еще заболеешь животом», — ответил я на угрозы Снора. Снор что-то там пробурчал, но даже не оглянулся на меня. На перекрестке свернули налево. Я успел рассмотреть две таблички. Одна указывала направо в Каражар, а вторая показывала прямо в Астану. Через два часа движения я разглядел на холмах замок. По всей видимости, это и был Каражар. Хоть и шел все это время пешком, особой усталости не чувствовал. Мысленно похвалил себя за то, что после попадания в это тело не ленился и занимался пробежками. Плюсом, чтобы не глотать пыль, из-под копыт обылки снора я смещался влево или вправо. Мой конвоир не возражал, он даже не оглядывался на меня. «Итак?» замок Каражар. этот комплекс состоял из двух частей внешний поселок и внутренний дворец хана территория поселка расположена на большом холме именно на большом а не на высоком поселок окружен стеной высота которой не превышает 15 метров это сразу бросается в глаза после вида стен крепостей на границе особенно тех которые Граничит с сумраком. Имеются сторожевые башни, которые возвышаются над стеной еще метров на пять, может чуть больше. Между башнями расстояние метров в триста, чего вполне достаточно, чтобы простреливать такое расстояние при осаде. Я постепенно разбираюсь в отношениях племен орков и артар. Не все так гладко в их среде. Возможно, что время от времени они склонны воевать в междуусобицах. Междоусобица, внутренний конфликт, война между какими-нибудь общественными группами или лицами в государстве или в стране. Преимущественно с феодальным строем. Исходя из этого, построены замки, которые легко можно назвать крепостями. С той точки дороги, по которой мы движемся, Мне видны ворота, хотя я думаю, что такой проход не единственный. Сейчас мне не видно, что там в поселке даже строений домов не разглядеть. Зато видны внутренние стены самого дворца, так как он расположился ближе к вершине холма. Стены примерно такой же высоты. В стенах видны бойницы в два этажа, а в башнях таких этажей три». Хочется похвалить строителей у орков. Замок построен вполне качественно, что видно даже с такого расстояния. Сам дворец имеет, наверное, этажа три, но смотрится выше. Он расположен на самой вершине этой мелкой сопки. Ворота входа в поселок открыты. Я вижу снующих туда-сюда людей, а может, Тартар пока не разглядел. Оборонительного рва вокруг поселка нет. Вся территория используется с максимальной полезностью. Видны казармы для кочевников возле реки. Если смотреть с юга на север, то река протекает с западней поселения. Я решил спросить у Снора название реки. «Снор, как река называется, что протекает рядом с замком?» Снор обернулся и хмуро посмотрел на меня. Ему явно не понравилось, что я не назвал его господином. Местные жители называют реку Саркарама. Что это значит, я не знаю, ответил Снор после полуминутного размышления. Он так думает, злится на меня или нет, или просто тугодум? Тем не менее, ответ я получил. Севернее казармы видны бараки, там, скорее всего, проживают рабы. Рядом с бараками имеются огороды. А чуть дальше, в заболоченных местах, наверняка рисовые поля. Или, может, что-то другое. Позже буду собирать информацию и узнаю. Много плодовых деревьев. Явно орки жрут не только мясо, но и фруктами балуются. Чуть восточнее видны виноградники. А раз есть виноград, значит виноделие наверняка имеется». Пока я рассматривал окрестности замка, мы приблизились к воротам. Народ расступился, пропуская Снора, его двух кобыл и меня, топающего на поводке, словно собачка на выгуле. «Только что не писую возле деревьев», помечая территорию. У ворот стоит стража, которые обозначили поклон, уважения Снору. «Понятно, не сомневаюсь, что статус моего охранника повыше» чем поселковая стража. Я бы назвал поселок дворцовым пригородом. Так мне удобнее выражаться. Мы направились по одной из улиц к дворцовой стене, а точнее к воротам. Дома в поселке невысокие, но по два этажа имеют. Улицы узкие, едва смогут разъехаться две повозки. Снору по-прежнему уступают дорогу, так что мы достаточно быстро добрались до ворот, во дворцовую территорию. Нас пропустила стража, отвесив поклоны Снору. Честное слово, у меня создается впечатление, что он какой-то вельможа. Хотя гораф говорил мне, что Снор – полукровка. Вот только в кого он такой большой вырос? Артары в большинстве своем невысокие. Мне не полные семнадцать лет, но выше себя я не приметил ни одного артарина. Хотя мой рост считается немалым. Дворец на меня впечатления не произвел, и я думал, будет побогаче. Но нет, все как-то близко к простому оформлению, зато практичному. При осаде и введении войны дворец легко превратить в центр сопротивления осаде. Иду себе, представляя, куда меня поселят. Может, комнату отдельную дадут, где я смогу принимать больных. «Заодно и жить там буду». Ага, размечтался. Наивный мальчик Егор. Действительность оказалась суровей. Снор сопроводил меня к пристройкам с задней стороны дворца. И это оказались... Что-то вроде тюрьмы временного содержания. Помещение разгорожено решетками. Даже соседние камеры разделены решетками. «В общем, все и все видно». Для охраны очень удобно. Меня втолкнули в камеру. У дальней стены нары. На нарах солома. Вот и здравствуйте. Это за что же меня сунули в камеру? Может, Снор обиделся, что я его господином отказался называть? Ну надо же, какой чувствительный. Тем не менее, выбор у меня небольшой. Снор подозвал охранника, вооруженного саблей. «Гази, с этого кормить нормально, но без излишеств. Если потребуется, будешь выводить его на прогулку. Отвечаешь за него головой». Приказным тоном сообщил Снор, используя язык орков. Меня втолкнули в камеру. Я прошел и огляделся по сторонам. В соседних камерах имелись соседи. Может, кто-то знает имперский язык. Будет время познакомиться. Снор взглянул на меня, хмыкнул и покинул помещение. Вот же чертова обезьяна. Что бы я называл его господином, не дождется. Может, ему еще вареньем морду намазать, мечтатель. Интерлюдия. Район озера Шанда. Орда Углакхана. Орда у Глагхана насчитывала почти 170 тысяч сабель, но рядом в Орде были не только воины. Многие ханы племен везли с собой жен и слуг. А если добавить табуны лошадей и отары овец, то набиралось еще более 100 тысяч. Естественно, такое количество животных быстро подъедали кормовые травы, поэтому Орда постепенно смещалась южнее. Сейчас хан расположил свою юрту недалеко от озера Шанда. Кроме озера имелись три реки – Шаксна, Шанда и Тумба. Озера и реки и рыбой, так что появилась возможность разнообразить обеденный стол хана. Углак хан так и не решился начать большой набег на границы империи. Пока он ограничивался тем, что позволял мелким ханам Артар – совершать небольшие набеги на поселение казаков в тех районах, где граница не имела стены. Такие отряды брали добычу, а половину доходов отдавали Углакхану. Повеление великого хана Шарыка пока удавалось не то, чтобы игнорировать, скорее затягивать процесс. Углакхан вообще был не уверен, что сейчас ему нужна большая война. Особенно уверенности прибавилось после послов от Шаратхана, властителей южной части дикой степи. Послом от Шаратхана приехал верный помощник, один из генералов Санакхан. Состоялся разговор в большой белой юрте у Глагхана. Вижу, что твои воины, уважаемый Углакхан, не торопятся штурмовать стены крепости у имперцев, заговорил Санак допив третью чашку кумыса. Имперский властитель Адольф объявил мобилизацию. Много магов прибыло на границу. Зачем мне торопиться бросать своих воинов против магов? Мои артары неплохие воины, но среди них нет одаренных. Противостоять становится сложно. Порой амулеты защиты не всегда спасают воина. Наши шаманы могут обратиться к помощи духов предков, но этого мало. Нужно золото, чтобы покупать артефакты у ушастых. Тогда мы сможем противостоять магам империи», – выразил свою мысль Углакхан. Санак согласно покивал головой. «Эльфы действительно изготавливали сильные артефакты для боя, вот только...» У Шаратхана возможности торговать с эльфами напрямую не имелось. Не было общей границы южных орков с эльфами. Приходилось перекупать артефакты у артарских купцов. «Мой хан послал меня с предложением, которое позволит нам взять много золота. Имеется мысль пойти в большой набег на Византию. Об этом думает наш Шарыкхан. хан У византийцев много золота и богатств. Оттуда можно привезти много рабов и рабынь. Санак сделал паузу, приложившись к чаше с кумысом. Разве у византийцев перевелись маги? Граница ослабла, заинтересовался Углакхан. Византийцы начали войну с Адольфом, Претендуют на территории. Потому большинство магов сейчас воюют на западе. Мы сообща можем воспользоваться этим, чтобы сходить в набег. Возьмем добычу и отойдем в дикую степь. Такой план предлагает Шарик-хан», – продолжил озвучивать предложение Санак. Углак-хан не стал отвечать сразу, он кивнул рабу, который тут же наполнил чаши кумысом. «Кумыс – кисломолочный напиток, изготавливаемый из молока кобылы». Получается в результате молочно-кислого и спиртового брожения. Углак взял свою чашу и сделал несколько крупных глотков. Вытерев рот тыльной стороной своей руки, Углак помолчал еще минуту. «Разве персы перестали быть воинами? А может, у них перевелись маги? Насколько я знаю, персы – вассалы византийцев, но даже не в этом дело». «Что скажет великий Шарыг-хан и совет ханов всей дикой степи? Они разве одобрят наши действия?» Осторожно спросил углакхан. «Половину добычи успокоит сердце нашего великого шарикхана и совет. Он сейчас занят идеей покорить империю Цин. Ему некогда смотреть в нашу сторону», — ответил Санак. Сколько нужно воинов от меня? Какие будут условия? Проявил еще больший интерес углак хан. Не меньше ста тысяч твоих артар и не меньше тридцати тысяч твоих урокхай. Трофеи от набега делятся пополам после того, как за добрым хана, Ответил Санак. Сколько воинов выставит твой хана шарат? Вновь задал вопрос углак. 70 тысяч арголы, двадцать тысяч урукхай. Но мой хан заплатит персам, чтобы они переправили нас к незащищенным землям византийцев. За это мы не станем грабить все земли персов», — ответил Санак. У Глакхану нравилась такая идея. Пусть он выставит больше воинов, но такую возможность упускать глупо. В городах византийцев действительно много золота». Однако поиметь золото со своего брата тоже хотелось. «Чтобы идти в земли византийцев, надо снабдить наших воинов артефактами боевой магии. Пусть твой хан оплатит товары, что мы возьмем у ушастых. Это будет справедливо, ведь моих воинов пойдет больше», – выдвинул условие Углак и, прищурившись, уставился на Санага. Теперь замолчал Санак, он размышлял. По поручению Шаратхана он должен обговорить еще один вопрос, который касался лекаря, захваченного в плен людьми Углакхана. «Прошел слух, что твои люди, уважаемые Углакхан, захватили сильного лекаря у имперцев. Мой хан хочет узнать, можем ли мы твоего лекаря использовать?» чтобы вернуть руки и ноги нашим родичам», — спросил Санак. «Вполне возможно, если вы пришлете покалеченных родичей в мою ставку. При этом надо будет оплатить нужные ингредиенты, которые мы покупаем у шастых. Золото за услуги лекаря не возьму, но твой хан оплатит артефакты для набега», — быстро сообразил хан. Углак не сомневался, что сможет поднять прибыль на закупке артефактов и ингредиентов. Южные орки не смогут проверить стоимость покупок, у них совсем нет связи с эльфами. — Вполне приемлемые условия. Кто возглавит в походе твою армию, хотелось бы узнать сейчас, — спросил Санак. — Мазгош, он же выставит Урукхай из своего племени, — ответил Углак. Санак кивнул головой в знак согласия, перевернул чашу, допив остатки кумыса. Договор состоялся, обе стороны это понимали. «Я возвращаюсь, чтобы обрадовать моего хана о результатах переговоров. Мы отправим золото и инвалидов сразу, как только я вернусь к Шаратхану», – произнес Санак. Представитель южных урков встал с ковра, поклонился – и покинул юрту властители северных орков. Углакхан же усмехнулся гостю вслед. В этот раз он поднимет большую прибыль, а еще будут красавицы из Византии. Каждый северный урокхай получит новую жену, которая сможет родить новое племя. Углакхан мечтательно прикрыл глаза, думая о том, что его генерал Мазгош обязательно привезет ему чернокожих красавиц. Вновь улыбнувшись, Углак велел рабу пригласить к нему внука Орбалхана. Через двадцать минут Орбалхан вошел в юрту деда. Он поклонился деду и своему повелителю, присел на ковер напротив Углакхана, наполнил чистую чашу кумысом, не прибегая к услугам раба. «Ты отправляешься в свой замок, ускорь закупку нужных ингредиентов у ушастых». Углакхан сделал паузу, размышляя о чем-то своем. Взял чашу с кумысом и тоже глотнул жидкости. Хотелось пить от жары. Утолив жажду, Углакхан продолжил. «Береги лекаря. У меня на него большие планы. Еще надо узнать, где можно купить рабов, но не простых, а одаренных. Наш лекарь научит их лечить руки и ноги. Один лекарь хорошо, а... «Несколько, всегда лучше. Отправь своих купцов договариваться с ушастыми по поводу боевых артефактов. Нам понадобится очень много. За все заплатит Шаратхан. Довольная улыбка растянула губы угла хана. Орбалхан допил кумыс, согласно кивнул головой, встал и покинул юрту своего деда. «Никто из больших ханов не знал» что ситуация изменится через несколько месяцев. Шарыкхан сам захочет возглавить большой поход в восточные земли Византии.